Глава 12. Крепости с камней стали. «Станет ли Сталинград старым верденом?» спрашивал 4 октября полковник Гросскут в письме «Домой». Каждый из нас с величайшей тревогой задает себе здесь этот вопрос. Примечание. Письмо брату. Цитируется по Гросскут. «После речи Гитлера в Берлинском дворце спорта четырьмя днями раньше» в которой фюрер заявил, что ни один из его солдат не двинется со своего места на Волге, Гросскурт и другие офицеры поняли, что шестая армия будет вести это сражение, какими бы ни были последствия. Для Гитлера победа в Сталинградской битве стала делом чести. Для Сталина, конечно, тоже. Немецкое наступление на промышленный район в северной части Сталинграда началось 27 сентября и сначала развивалось успешно. Но к исходу второго дня стало ясно, что самые ожесточенные бои еще впереди. Металлургический завод «Красный Октябрь» и оружейный завод «Баррикады» были превращены в крепости, такие же неприступные, как «Верден». Они оказались очень опасными для немцев, в первую очередь потому, что оборонявшим им их советским частям удалось хорошо укрыться. Офицеры 308-й стрелковой дивизии полковника Гуртьева Набранные преимущественно из Сибиряков, скрытно подойдя в сумерках к заводу баррикады, увидели темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами ржавчины, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, Могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. Примечание. Записные книжки Гросмана Защищать завод должны были два полка 398-й Стрелковой, а третьему Гуртеву приказал оборонять фланг и блокировать глубокую лощину, идущую от объятого пламенем рабочего поселка до самого берега Волги. Вскоре эта лощина получила прозвище «Долина смерти». Сибиряки не теряли времени даром. Они в суровом молчании били кир кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения. Один командный пункт гвардейцы устроили в длинном бетонном тоннеле, проложенном рядом с огромными цехами. Гурти всегда был требователен к подготовке своих бойцов. Когда дивизия находилась в резерве на левом берегу Волги, солдат учили быстро окапываться, рыть окопы и оборудовать огневые точки. Они были обучены противодействовать танкам, утюжившим их позиции. Это лучший способ объяснить бойцам, какой глубины нужно рыть окопы и ходы сообщения. К счастью для сибиряков, к тому времени, как немцы начали бомбить район завода, Их укрытия уже были готовы. А ревуны или музыканты, как называли русские солдаты, пикирующие бомбардировщики Люфтваффе за их завывающие сирены, нанесли гораздо меньший урон, чем можно было ожидать. Окопы у гвардейцев Гуртьева были узкими, что защищало солдат от осколков, однако от постоянных разрывов земля дрожала, словно во время землетрясения. У многих это вызывало сильную тошноту и головокружение. Гулкие взрывы на время лишили их слуха. От ударных волн лопались стекла и выходила из строя связь. Воздушный налет перед началом массированного наступления в Сталинграде называли «прогревание дома». Он продолжался до темноты. На следующий день эскадрильи Хейнкелей-111 подвергли территорию завода баррикады ковровым бомбардировкам. Потом ее снова засыпал град артиллерийских снарядов и мин. А затем огонь прекратился и стало тихо. Сибиряки знали, что последует за этим затишьем. Прозвучала команда «Приготовиться». И тут же послышались лязг и металлический скрежет гусениц. На них шли танки. Немцы были обескуражены. Выяснилось, что гвардейцы Гуртьева Не собираются сидеть в окопах, дожидаясь их атак. Из соты егерской дивизии докладывали, русские каждый день идут на нас на рассвете и в вечерних сумерках. Да, они поднимались в контратаке, и это вызывало у немецких военачальников недоумение, хотя они и вынуждены были признать, что такие действия изматывали их войска. Большую помощь в обороне завода оказывал заградительный огонь тяжелой артиллерии с левого берега Волги. Батареи стали бить, как только были определены координаты целей. На заводе «Красный Октябрь» бойцы 414-го противотанкового дивизиона укрыли свои 4596 45, миллиметровые пушки в развалинах, используя груды искореженного металла для маскировки и защиты. Орудия приготовились стрелять прямой наводкой с дистанции 150 метров и даже меньше. На рассвете 28 сентября два полка 193-й стрелковой дивизии переправились через Волгу, быстро подготовили позиции и заняли их. Прогревание дома для них провели на следующий день. Налет был чудовищный, потери оказались большими, и остров стал вопрос о новых подкреплениях. Через реку срочно переправили 39-ю гвардейскую дивизию, хотя в ней насчитывалось лишь треть личного состава. В начале октября немецкий штурм стал еще яростнее. В бой были введены новые силы – 94-я пехотная дивизия и 14-я танковая, а также 5 инженерных батальонов, переброшенных в Стринград по воздуху. Русские же только теряли – Их части были полностью раздроблены, нередко оставались без связи, но группами и в одиночку, не получая приказов, бойцы и командир Красной Армии продолжали сражаться. В бою на заводе баррикада сапер Косиченко и оставшийся неизвестным танкист оба с перебитыми руками зубами выдергивали чеки из гранат. Саперу у каждого под мышками, словно буханки хлеба, было две мины. Ночью выходили из своих укрытий и ставили заграждения на ближних подступах к своим позициям. В конце концов немецкие атаки выдохлись. Гроссман писал, что фашисты не выдержали железной силы сибиряков. Примечание. Записные книжки Гросмана. Известен случай, когда всего за одну атаку немецкий саперный батальон потерял 40% личного состава. Его командира это повергло в настоящий шок. Конечно, оказалась обескровленной дивизия Гури, Гуртима. Не было продовольствия. Подходили к концу боеприпасы. Тем не менее, 5 октября через реку переправился заместитель командующего Сталинградским фронтом генерал Голиков и доставил в штаб Чуйкова приказ Сталина не только удержать город, но и выбить немцев из захваченных районов. Чуйков это невыполнимое распоряжение проигнорировал. Он понимал, что его части держится только благодаря артиллерийской поддержке с противоположного берега реки. Вскоре требование Еременко и вовсе отошло на второй план. 6 октября после непродолжительного периода спокойствия немцы начали мощное наступление на Сталинградский тракторный завод. 14-я танковая дивизия атаковала его с юго запада, а 60-я мотопехотная с запада. За время боя один из батальонов последний был практически полностью уничтожен огнем «Катюш». Чтобы достичь максимальной дальности стрельбы, пришлось и приподнимать передние колеса грузовиков, на которых находились эти реактивные установки. А задние колеса буквально свешивались с обрывистого берега Волги. Тем временем части 16-й танковой дивизии немцев нанесли удар по «Спартаковке» северному промышленному пригороду и выбили из нее остатки 112-й стрелковой дивизии и 124-й бригады ополченцев. Теперь армия Чуйкова удерживала лишь узкую полоску земли у реки. Казалось, еще одно последнее усилие, и немцы столкнут противника в воду. Переправляться через Волгу в таких условиях становилось все опаснее. Немецкие орудия, установленные напрямую на прямую наводку, Давно пристреляли плацдармы 62-й армии, а теперь по ним били и пулеметы. Военные моряки из Ярославля построили узкий понтонный мост от Зайцевского острова до правого берега. С наступлением темноты по нему начинали двигаться красноармейцы. Они несли защитникам города боеприпасы и продовольствия. Попасть в эту переправу оказалось трудно, мост действительно был очень узким, но для тех, кто шел по нему с тяжелой ношей, представляли огромную опасность разрыва снарядов по обеим сторонам понтона. Крупные грузы перевозили на судах, а обратно они везли раненых. Новые танки переправляли на правый берег на баржах. Василий Гроссман писал обо всем этом так, едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Примечание. Записные книжки Гросмана. Эти люди делали все для того, чтобы помочь тем, кто стоял насмерть в Сталинграде. Около причалов на левом берегу в блиндажах были устроены пекарни и полевые кухни. Отсюда несли во флягах еще горячую пищу. Имелись даже бани. Такие условия жизни уже можно было назвать человеческими, но режим на левом берегу был почти таким же строгим, как в самом Сталинграде. Грузовые суда и их экипажи, объединенные 71-ю особую вспомогательную роту, подчинялись непосредственно новому начальнику войск НКВД генерал-майору Рогатину. В его видении было и военное управление речного района. Потери моряков волжской флотилии были сравнимы с потерями батальонов на передовой. Например, пароход «Ласточка», перевозивший раненых, всего за один рейс получил 10 прямых попаданий. Оставшиеся в живых члены экипажа весь день латали пробоины, а уже вечером снова отправились на правый берег. Иногда потери были обусловлены тем, что за один рейс хотели перевести как можно больше. 6 октября перевернулась и утонула перегруженная лодка. 16 человек из 21 погибли. Был случай, когда судно в темноте пристало к берегу не в том месте, где ему полагалось причалить. И 30 человека, 34 человека подорвались на минах. После этого минные поля окружили колючей проволокой. Люди пытались снять напряжение алкоголем, если появлялась такая возможность. 12 октября, когда сотрудники НКВД в поисках дезертиров проводили обыски в домах прибрежного поселка Тумак, их глазам предстала неприглядная картина. Капитан, политрук, сержант и старшина Волжской флотилии, а также секретарь местной партийной ячейки, напились до бесчувствия, как было написано в донесении, и валялись на полу вместе с женщинами. В таком состоянии их всех и доставили прямо генерал-майору Рогатину. Случались и настоящие трагедии. 10 октября в разгар боев за Сталинградский тракторный 34-й и 84 и танковые бригады с бойцами 37-й гвардейской стрелковой дивизии на броне контратаковали 14-ю танковую дивизию на юго-западной стороне завода. Оба советских соединения только что переправились на правый берег. И один из механиков-водителей, не увидев смотровую щель-воронку, загнал танк прямо в нее. Согласно донесению, командир пехотной роты, который был до того пьян, что чуть не слетел с брони, пришел в ярость. Он спрыгнул на землю, подбежал к смотровому люку, открыл его и двумя выстрелами в упор застрелил механика. Примечание. Смотрите донесение Добронина Щербакову. 15 октября 1942 года. На второй неделе октября в боях наступило затишье. Чуйков понял, что немцы готовят новый, еще более мощный штурм, возможно, с участием свежих подкреплений. Гитлер давил на Паулюса не меньше, чем Сталин на Чуйкова. 8 октября командование группы армии «Б» в соответствии с директивой, полученной из ставки фюрера, приказала шестой армии подготовить массированные наступления в северной части Сталинграда. Начаться оно должно было не позднее 14 октября. Паулюс и его штаб были встревожены и удручены, ведь шестая армия понесла большие потери. Один из штабистов писал в своем дневнике, что численность 94-й пехотной дивизии сократилась до 535 человек то есть в батальонах осталось в среднем по 3 офицера, 11 унтерофицеров офицеров и 62 солдата. Примечание. Смотрите боевой журнал 6 армии, 10 октября 1942 года. А 76-й пехотной дивизии он написал, что это соединение не просто обескровлено, оно не боеспособно. Для усиления уже брошенных в бой соединений 6 армии Выделили только 305-ю стрелковую дивизию, в которой служили в основном земляки выходцы с северного берега озера Констанц, который чаще называют «Швабским морем». Немцы не только не скрывали своих приготовлений, они разбрасывали листовки и выкрикивали угрозы, используя громкоговорители. Что скоро они пойдут в наступление, было ясно. Но какова его главная цель? Советские разведчики каждую ночь проникали в расположение противника и старались взять как можно больше языков. Они снимали часовых и захватывали солдат из вспомогательных частей, в частности доставляющих продовольствие. Командиры разведрот или штабные офицеры тут же допрашивали пленных. Те, напуганные рассказами о методах МКВД, отвечали на все вопросы. Разведотдел штаба 62-й армии на основе анализа информации из разных источников вскоре пришел к выводу, что главный удар снова будет нацелен на тракторный завод. Остававшихся там, а также на заводе баррикады рабочих, ремонтировавших танки и противотанковые орудия прямо в ходе боев, зачислили во фронтовые батальоны, а высококвалифицированных специалистов и инженеров эвакуировали на левый берег Волги. К счастью для 62-й армии предположения разведки оказались правильными. Немцы планировали полностью захватить территорию тракторного завода, потом кирпично расположенной севернее, и выйти к берегу Волги. Чуйков рискнул перебросить части с Мамаева кургана в северную часть города. Дальнейшие события подтвердили, что это было единственное правильное решение. Представить себе его чувство, когда Чуйков узнал, что по приказу Ставки Сталинградский фронт будет получать меньше артиллерийских снарядов, трудно. Впрочем, генерал не мог не понять, что в Москве начата подготовка крупного контрнаступления. Выходит, Сталинград был своего рода приманкой в огромной мышеловке. В понедельник, 14 октября, в 6 часов утра по берлинскому времени, 6-я армия начала наступление. Ее поддержал четвертый воздушный флот генерала фон Рихтгофена. Один из солдат 389-й пехотной дивизии в ожидании приказа идти в атаку писал «Небо заполнилось самолетами, полили зенитки, с ревом сыпались бомбы. Мы со смешанными чувствами наблюдали из окопов за этим грандиозным и страшным зрелищем. Артиллерийский минометный огонь равнял блиндажи с землей» а начиненные фосфором бомбы сжигали на ней все, что только могло гореть. Сражение было чудовищным, выходящим за грань разумения, писал впоследствии один из офицеров Чуйкова. Бойцы в окопах и ходах сообщения лежали ничком, словно находились на палубе корабля в шторм. Сравнение можно было бы назвать по поэтическим, если бы перед глазами не вставала кошмарная картина. Те из нас, кто видел в те дни черное небо Сталинграда, свидетельствует в своем донесении в Москву Щербаков-Добронин, которого уже никак не назовешь романтиком, никогда его не забудет. Оно было грозовым и суровым, с поднимающимися вверх багровым заревом. Примечание. Донесение Добронина-Щербакова 15 октября 1942 года. Немцы начали массированный штурм тракторного завода. В полдень с севера пошли в атаку части 14-го танкового корпуса. Чайков бросил в бой свой резерв, 84-ю танковую бригаду. Ей предстояло отражать натиск трех пехотных дивизий, усиленных 14-й танковой. «Огонь нашей тяжелой артиллерии был необычайно силен», свидетельствует унтер-офицер 305-й пехотной дивизии. Несколько батарей реактивных минометов, налетающие непрерывными волнами самолеты и самоходные штурмовые орудия, в невиданных прежде количествах засыпали снарядами и бомбами русских, но они продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. «Это был ужасный изматывающий бой», — писал позже офицер 14-й танковой дивизии. «На земле и под землей, в развалинах и подвалах. Танки со скрежетом взбирались на груды битого кирпича» ползли через разрушенные цеха, стреляя в упор в узких дворах. Множество машин подорвалось на вражеских минах. Попадая в металлические конструкции цехов, снаряды высекали снопы искр, которые разлетались в разные стороны в копоти и дыму. Стойкость советских солдат действительно была невероятной, однако сдержать натиск они не смогли. Немецкие танки прорвали оборону, и отрезали 37-ю гвардейскую дивизию Желудева, а также 112-ю стрелковую. Генерал Желудев во время взрыва был заживо погребен в своем блиндаже. В тот ужасный день такая судьба постигла многих. Солдаты откопали его и перенесли на командный пункт армии. Красноармейцы поднимали с земли оружие своих погибших товарищей и продолжали бой. Покрытые кирпичной пылью немецкие танки, словно доисторические чудовища, ломились сквозь стены заводских корпусов, поливая все вокруг пулеметным огнем. Бой продолжался, и невозможно было понять, где тут линия фронта. Группы гвардейцев Желудева обрушивались на немцев со всех сторон. Противники шли в рукопашную. Один немецкий военный врач устроил перевязочный пункт внутри доменной печи, и недостатков в пациентах у него не было. К исходу второго дня наступления, 15 октября, штаб шестой армии объявил: "Большая часть тракторного завода в наших руках. За нашими позициями остались только разрозненные очаги сопротивления". Примечание. Боевой журнал шестой армии Под натиском 305-й пехотной дивизии русские тоже отступили к железнодорожным путям кирпичного завода. Ночью, после того, как 14-я танковая дивизия ворвалась на территорию Сталинградского тракторного, ее 103-й гранадерский полк пробился к берегу Волги. К счастью, до 62-й армии незадолго до этого Чуйков из-за плохой связи перенес свой командный пункт. Бои не прекращались и даже не затихали. Штаб доложили, что 84-я дивизия уничтожила больше 30 средних и тяжелых фашистских танков, потеряв 18 своих машин. Потери личного состава еще предстояло подсчитать. Число подбитых и потерянных танков с одной стороны, вероятно, завышено, а с другой – занижено, но бойцы и командиры Красной Армии действительно сражались самоотверженно и проявили небывалое мужество. За храбрость к званию Героя Советского Союза был представлен политрук артиллерийского полка «Бабаченко», батарея которого оказалась отрезана от своих. Они продолжали вести бой. Последнее радиосообщение от артиллеристов, полученное в штабе, было таким. «Орудие уничтожено, батарея окружена. Мы сражаемся и не сдадимся. Прощайте». Однако им удалось прорваться через вражеское окружение к своим теперь уже на новые позиции. Бесчетные подвиги, совершенные простыми солдатами, остались невоспетыми. Даже по свидетельствам политработников, это был настоящий массовый героизм. Безусловно, имелись и примеры личного мужества, о которых узнала вся страна. Например, командир роты 37-й гвардейской дивизии, лейтенант Гончар, и четверо его бойцов, у которых был всего один трофейный пулемет, отразили несколько немецких атак. Никто не знает, сколько красноармейцев погибло в тот день. Известно только, что ночью через Волгу переправили 3500 раненых. Конечно, и медицинская служба понесла огромные потери, поэтому многим раненым пришлось добираться до берега самим, ползком или поддерживая друг друга. «Нет сомнений, что командиры немецких частей и соединений, оставшихся в степи около Сталинграда, хотели знать о происходящем в городе. Заводы и жилые дома, все, что выше фундамента, рушатся под шквалом бомб», писал генерал Штрекер другу. Однако русские используют эти новые развалины для укрепления своих оборонительных позиций. В некоторых батальонах оставалось всего по 50 человек. По ночам солдаты переправляли в тыл тела своих убитых товарищей, им еще предстояло обрести последнее пристанище. В адрес командира все чаще слышались раздраженные высказывания. Наш генерал писал домой рядовой 389-й пехотной дивизии. Позавчера получил рыцарский крест. Его заветная мечта сбылась. На протяжении шести дней боев, начиная с 14 октября, Самолеты Люфтваффе непрерывно бомбили и обстреливали переправы через Волгу и позиции советских войск. Можно сказать, что не было ни минуты, когда над их головами не висели бы немецкие бомбардировщики. В своем донесении в Москву политическое управление Сталинградского фронта отмечало «Необходима помощь нашей истребительной авиации. Не было ли это упреком Ставки в том, что большая часть авиации Красной Армии находятся под Москвой и на других направлениях. В 8 воздушной армии осталось меньше 200 боевых машин всех типов. Из них лишь два десятка истребителей. Однако даже немецкие пилоты уже разделяли подозрения наземных войск в том, что защитники Сталинграда непобедимы. «Я не могу понять», – писал домой один летчик, – «как люди могут выжить в таком аду? Однако русские прочно засели в развалинах, подвалах, воронках» и хаосе стальных скелетов бывших когда-то заводскими цехами кроме того и командование люфтваффе и пилоты понимали что вскоре эффективность их действий резко снизится ведь продолжительность светового дня уменьшалась а погодные условия ухудшались в результате прорыва немецких войск волги южнее сталинградского тракторного завода некоторые части русских оказались отрезаны от своих Тем не менее, остатки 112-й стрелковой дивизии и бригад народного ополчения продолжали противостоять частям 14-го танкового корпуса, наступавшего с севера и запада. Окруженные части 37-й гвардейской стрелковой дивизии Желудева сражались за каждый метр земли тракторного завода. Разрозненные остатки других соединений были оттеснены на юг. Главной угрозой для 62-й армии мог стать прорыв немцев вдоль берега Волги, в результате которого она оказалась бы окруженной с тыла. Новый командный пункт Чуйкова постоянно подвергался обстрелам и атакам. Вступать в бой приходилось даже бойцам охраны штаба. Связь с тылом была очень плохая, и командующии второй 2-й армии попросил разрешения переправить часть своего штаба на левый берег. Сам Чуйков и весь военный совет должны были остаться на правом берегу. Еременко и Хрущев, прекрасно понимавшие, какой будет реакция Сталина на такую просьбу, категорически отказали. 16 октября немецкие войска попытались нанести еще один удар от Сталинградского тракторного в направлении завода баррикады. Но русские танки, укрытые в руинах, часть из них была закопана в грудах битого кирпича, эту атаку выдержали чему способствовали и залпы «Катюш» с левого берега. Ночью через «Волгу» переправились последние подразделения 138-й стрелковой дивизии Людникова. Чуйков с Гуровым пошли их встречать. Вот что писало об этой дороге к переправе командующей 62-й армии. Сотни раненых ползли к пристани к переправе. Часто приходилось перешагивать через трупы людей. Части Людникова направили на усиление обороны заводы баррикады и территории севернее его. Командующий Сталинградским фронтом генерал Еременко сам ночью переправился через реку, чтобы лично оценить ситуацию. Он еще сильно хромал после прошлогоднего ранения и ходил, опираясь на палку. Еременко с трудом поднялся по крутому берегу. Огромные воронки и бревна разбитых блиндажей получивших прямые попадания вокруг командного пункта 62-й армии, говорили сами за себя. Все кругом было покрыто копотью и пеплом. В штабе, рассказывая о гибели своей дивизии в цехах тракторного завода, генерал Желудев не смог сдержать слезы. Однако на следующий день после того, как Еременко побывал на правом берегу, штаб фронта известил Чуйкова о том, что Ставка снова пересмотрела потребности 62-й армии в боеприпасах. Их станет еще меньше. После того, как ночью 15 октября немцы отрезали советские войска, расположенные севернее Сталинградского тракторного завода, Чуйков получал от них только неутешительные известия. Поступала информация, что в полках почти не осталось личного состава. Штабы 112-й стрелковой дивизии и 115-й бригады ополченцев постоянно просили разрешения отступить за Волгу. На эти просьбы, по мнению Сталина, равносильные предательству, неизменно следовал отказ. Несколько дней спустя, во время передышки в боях, Чуйков отправил полковника Камынина оценить ситуацию на месте. Камынин доложил, что в 112-й стрелковой дивизии осталось 598 человек, а в 115-й бригаде 890. Начальник политодела согласно этому донесению, вместо того, чтобы организовать активную оборону, не выходил из блиндажа, в панике пытаясь уговорить командиров переправиться за Волгу. Впоследствии старшие офицеры и политруки обоих этих соединений были преданы суду военного трибунала, 62-й армии за измену обороне Сталинграда и небывалую трусость. Примечание. Донесение кощеева щербакова 9 ноября 1942 года. Их дальнейшая судьба неизвестна, но сомнительно, чтобы они могли надеяться на пощаду со стороны Чуйкова. 19 октября войска Донского фронта северо-западнее Сталинграда и 64-й армии южнее города провели отвлекающие наступательные операции. Это дало передышку 62-й армии ненадолго, всего на несколько дней. Однако ее использовали для того, чтобы отвести обескровленные в боях части за Волгу и переформировать их. Защитники города получили моральную поддержку, правда очень своеобразную. Возникли слухи, что в городе видели верховного главнокомандующего, самого товарища Сталина. Один старый большевик, участник обороны Царицына, даже утверждал, что советский вождь появился в доме, где когда-то был его штаб. Эта легенда напоминает чудодейственное явление войскам короля Рамира I во время сражения с маврами святого Иакова, апостола, крестившего Испанию, но не имея под собой никаких оснований. Однако одному известному человеку очень хотелось те дней побывать на правом берегу. Речь идет о Дмитрии Мануильском, ветеране Коминтерна, когда-то отвечавшем за связи с Германией. В октябре 1923 года, незадолго до смерти Ленина, Мануильский вместе с Карлом Радеком пытался организовать Вторую Германскую революцию. Впоследствии Мануильский работал на Украине, и на нем в значительной степени лежит вина за голод, устроенный там советским режимом в 1933 году. У этого человека был особый интерес, который стал ясен позднее, однако Чуйков категорически запретил Мануильскому появляться в расположении своих частей. Но в Берлине, между тем, Геббельс никак не мог решить, что делать. Объявлять о падении Сталинграда или еще немного выждать. 19 октября министр пропаганды приказал вызвать из этого проклятого города всех кавалеров Рыцарского креста, чтобы они встретились с журналистами. Надо было избежать разговоров о том, что немецкая армия слишком медленно продвигается вперед. И Гиббельс решил напомнить народу, какой огромный путь она прошла за 16 месяцев войны на Востоке. В городах Германии установили знаки с указанием, сколько километров от данного населенного пункта до Сталинграда. Три дня спустя Гибельс приказал избегать упоминания таких названий, как «Красный Октябрь» и «Баррикады», чтобы никоим образом не воодушевлять зараженные коммунизмом круги. Ожесточенные сражения шли не только в северном промышленном районе Сталинграда, Одновременно продолжались бои в центральных кварталах города с атаками и контратаками и схватками за каждый дом. Одним из самых известных эпизодов Сталинградской битвы стала оборона дома Павлова, продолжавшаяся 58 дней. В конце сентября взвод 42-го гвардейского полка захватил четырехэтажное здание, фасадом выходящее на площадь примерно в 300 метрах от высокого берега реки. После того, как командир взвода лейтенант Афанасьев получил ранение, командование принял сержант Яков Павлов. В подвале солдаты обнаружили несколько мирных жителей, укрывавшихся там от бомбежки. Эти люди оставались в доме на протяжении всей его обороны. Одна из женщин Мария Ульянова принимала активное участие в боевых действиях. Люди Павлова разломали стены подвала чтобы обеспечить себе безопасное сообщение внутри дома, и пробили отверстия во внешних стенах, устроив таким образом огневые точки для пулеметов и противотанковых оружий. При появлении немецких танков солдаты Павлова рассредотачивались, укрываясь в подвале, или бежали на верхние этажи. Оттуда они расстреливали машины со свастикой на бортах в упор а танкисты, которые не могли поднять башенные орудия на такой угол возвышения, были лишены возможности вести ответный огонь. Впоследствии Чуйков неоднократно говорил, что павловцы уничтожили больше вражеских солдат, чем немецкая армия потеряла при взятии Парижа. Яков Павлов, удостоенный звания Героя Советского Союза, впоследствии постригся в монахи и принял имя Кирилл. Он стал архимандритом в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. Верующие его очень любили, хотя о его подвигах в Сталинграде ничего не знали. Сейчас он уже очень стар и слаб здоровьем. Примечание. Яков Павлов умер 28 сентября 1981 года и похоронен в Великом Новгороде. Легенда о том, что он якобы постригся в монахи и служил в Троице-Сергиевой лавре, не имеет документальных подтверждений. Примечание переводчика Еще одна история, скорее краткий эпизод, ставший известным благодаря письмам, связанным с лейтенантом Чернос... Черносовым, корректировщиком огня 384-го артиллерийского полка. Наблюдательный пункт Черносова находился на крыше поврежденного снарядами здания. Оттуда он направлял огонь батарей. В своем последнем письме жене лейтенант написал «Здравствуй, Шура. Шлю привет нашим двум птенщикам, Славику и Ледусе. Я был дважды ранен, но это просто царапины. Я по-прежнему могу руководить огнем наших орудий. В городе нашего любимого вождя, в городе Сталина, идут тяжелые бои. Днем я мщу за свой любимый родной Смоленск, а ночью спускаюсь в подвал, где мне на колени садятся двое ребятишек. Своими русыми волосами они напоминают мне Славика и Лиду. На теле убитого лейтенанта было найдено и письмо от жены. «Я очень счастлив, что ты воюешь так хорошо», — писала она, «и что тебя наградили медалью. Сражайся до последней капли крови и не сдавайся в плен. Помни, что лагерь страшнее смерти». Содержание посланий с фронта и на фронт, типично для того исторического периода. Наверное, они искренние, но, подобно многим другим, позволяет узнать лишь часть правды. Когда боец в окопе или тускло освещенном подвале садился писать домой, перед ним вставала нелегкая задача. Один единственный листочек, который потом красноармеец сложит треугольником наподобие бумажного кораблика, никаких конвертов не было казался слишком большим и в то же время слишком маленьким, чтобы всё рассказать и обо всём спросить. В итоге письмо чаще всего было посвящено трём темам: приветствие семье, короткому сообщению о себе, у меня всё хорошо, я жив и здоров, и обстановке на фронте. Мы постоянно уничтожаем живую силу и технику врага. Днём и ночью не оставляем его в покое. Бойцы Красной Армии, сражавшиеся в Сталинграде, знали, что к этому городу приковано внимание всей страны. Но и то, что их письма будут внимательно читать военные цензоры, они тоже помнили. Даже когда боец пытался на несколько часов забыть ужасы боев, обращаясь к своей жене или возлюбленной, война все равно оставалась с ним. Один солдат писал, «Мария, надеюсь, ты не забыла наш последний вечер». Потому что сейчас, минута в минуту, ровно год с тех пор, как мы расстались. Мне было очень трудно проститься с тобой. Очень печально, но мы должны были расстаться. Так приказала Родина. Мы выполняем ее приказ. Родина требует, чтобы те, кто защищает этот город, стояли до конца. И мы это сделаем. Судя по всему, для большинства русских солдат, эта война действительно стала Великой Отечественной. Можно предположить, что цензуры они боялись больше, чем врагов. Не исключено, что большевистская пропаганда оказалась эффективнее, чем нацистская. Но слова о готовности пожертвовать своей жизнью за родину воспринимаются как нечто большее, чем просто идеологический штамп. Они действительно были готовы защищать свою землю и своих родных до последней капли крови. «Может быть, меня осудят», — писал лейтенант Красной Армии своей невесте, «если прочтут это письмо и узнают, что я воюю из-за тебя. Но я не могу отделить, где кончаешься ты и начинается Родина. Для меня ты и она одно и то же». Очень показательный сравнительный анализ писем домой, написанных офицерами и солдатами обеих противоборствующих сторон. В посланиях многих немцев, находившихся в то время в Сталинграде, стали появляться новые ноты — боль прозрения, неприятие того, что происходит. Неужели это та самая война, которую они так успешно и победоносно начали совсем недавно? Я часто спрашиваю себя, писал же не один немецкий лейтенант, ради чего все эти страдания? Неужели человечество сошло с ума? Это страшное время навсегда оставит след в душе многих из нас. Примечание. Лейтенант Оттен АМПСБ приводится в работе исторического факультета Волгоградского университета. И несмотря на заверения ведомства Геббельса о близкой победе, многие женщины Германии чувствовали, что до нее еще очень далеко. «Меня не покидает тревога. Я знаю, что ты постоянно в боях. Я всегда буду верна тебе. Моя жизнь принадлежит тебе и нашему миру». Примечание. Письмо Йозефу Йфнару из Нюрнберга от его жены А. М.П.С.Б. номер 45079А. Наряду с этим в Красной Армии было немало солдат, которые или забыли о том, что их письма подвергаются цензуре, или пребывали в таком состоянии, что им уже было все равно. Многие жаловались на то, что не доедают. Тетя Люба писала домой молодой красноармеец. Пожалуйста, пришлите мне что-нибудь из продуктов. Мне стыдно просить вас, но заставляет голод. 11 ноября 1942 года. Одни признавались родным в том, что вынуждены собирать объедки. Другие писали, что солдаты болеют из-за плохой еды и антисанитарии. Боец, страдавший дизентерией, предрекал, если так будет продолжаться и дальше, не избежать эпидемии. У нас также есть вши, главный источник болезни. Вскоре его пророчество сбылось. В госпитале номер 4169 пришлось срочно изолировать солдат, заболевших ТИФом. Врачи решили, что раненые заразились от местных жителей по дороге в госпиталь. Пораженческие настроения не были единичными. Политработников, подозрительность которых скорее напоминала параною, обеспокоили результаты проверки писем, проводимые органами НКВД. В одной только 62-й армии за первую половину октября военная тайна разглашалась в 12 747 письмах, докладывала в Москву полит, политуправление фронта. В некоторых письмах содержатся явные антисоветские заявления восхваления фашистской армии и неверие в победу Красной армии. Приводились выдержки из нескольких писем. Сотни, если не тысячи людей погибают каждый день, писал один красноармеец своей жене. Все так тяжело, что я не вижу выхода. Можно считать, Сталинград уже сдали. Большинство гражданского населения России в тылу жило в проголодь, люди варили похлебку из крапивы или беды, но и на фронте продовольствия не хватало. Солдат 245-го Стрелкового полка писал своим родным, У вас должно быть кричат, что все должно быть для фронта, но у нас нет ничего. Еда отвратительная, ее мало. Все, что говорят, неправда. Любая откровенность в письмах могла стать роковой. Лейтенант, написавший, что немецкие самолеты очень хорошие, наши зенитчики сбивают только единицы, тут же был объявлен предателем. Опасность исходила не только от цензоров. Один наивный 18-летний украинский парень направленный в дивизию Родимцева, сказал своим товарищам, что не все, что говорят о враге, правда. На оккупированной территории у меня остались отец и сестра, и немцы там никого не убивают и не грабят. Они хорошо обращаются с людьми. Моя сестра работала у немцев. Дальше ему задавали вопросы, уже в особом отделе. В Москву ушло донесение. Идет следствие. И все-таки политические репрессии в РККА стали слабее. Сталин всеми силами, пытавшийся укрепить боевой дух своих войск, вспомнил о славном боевом прошлом русской армии. Для высшего командного состава были учреждены награды, напомнившие о подвигах ее великих полководцев, ордена Кутузова и Суворова. Но самой значимой переменной стал приказ номер 307 от 9 октября 1942 года. Восстанавливающие в армии единоначалие, роль политруков была понижена до воспитательной работы. Комиссары и до этого знали, как сильно презирают и ненавидят их офицеры. Теперь это презрение многие даже не считали нужным скрывать. По слухам, наиболее оскорбительно вели себя офицеры авиационных полков. Политическое управление Сталинградского фронта сетовало на сложившиеся абсолютно неправильные отношения. Примечание. Донесение Кощеева щербакову 14 ноября 1942 года. Ведь один командир полка сказал своему начальнику политотдела, «Без моего разрешения ты не имеешь права входить и обращаться ко мне». Бытовых привилегий у политработников больше не было. Теперь они были вынуждены питаться вместе с простыми солдатами. Даже младшие лейтенанты осмеливались спрашивать, почему комиссары должны получать офицерский денежный аттестат, если они больше ни за что не отвечают, только читают газеты и спят. Политотделы стали рассматривать как ненужные придатки. Могли ли комиссары с этим смириться? Добронин, несомненно, желая получить поддержку, писал Щербакову, что все это ведет к контрреволюционным высказываниям. Примечание. Донесение Добронина-Щербакову 18 октября 1942 года. При этом еще в начале октября он докладывал, что один солдат сказал «Вот придумали ордена Кутузова и Суворова, а если снова появится Георгиевский крест, тут и советской власти конец». Конечно, главные коммунистические награды, звание Героя Советского Союза, Орден Красного Знамени и Орден Красной Звезды не потеряли своего значения. Орденом Красной Звезды, в частности, награждали бойцов, которые сумели подбить немецкий танк. Таких было немало и когда в ночь на 26 октября заместитель командира 64-й армии по личному составу, дожидаясь переправы через Волгу, потерял портфель с 40 орденами Красного Знамени, поднялся страшный переполох. Можно было подумать, что пропали все оперативные карты Сталинградского фронта. На следующий день пропажа обнаружилась в двух километрах от переправы. В портфеле не хватало одного ордена. Очевидно, его прихватил какой-нибудь подвыпивший солдат, который решил, что его заслуги на фронте оценены не в полной мере. Это предположение отнюдь не свидетельствует о том, что простые красноармейцы без уважения относились к наградам, символам солдатской храбрости. Сложились и свои ритуалы. Когда боец получал награду, товарищи клали ее в кружку с водкой, водку полагалось выпить до дна, а орден или медаль вытащить зубами. Примечание». Лазарев. Беседа 13 ноября 1995 года. А тот самый заместитель командира армии по личному составу предстал перед трибуналом по обвинению в преступной халатности. Впрочем, истинными стахановцами войны были не бронебойщики и не артиллеристы, а снайперы. В 62-й армии сложился своеобразный культ снайперского искусства. И в преддверии 25-й годовщины Октябрьской революции в соединениях Красной Армии развернулась целая пропагандистская кампания с новой волной социалистического соревнования за наибольшее число убитых фрицев. Тот, кто уничтожил 40 вражеских солдат, получал медаль за отвагу и удостаивался звание «Почетный снайпер». Самым известным снайпером, хоть и не самым результативным, стал Василий Зайцев из дивизии «Бутюка». К 7 ноября 1942 года он довел личный счет убитых фашистов до 149. Зайцев обещал убить к годовщине октября 150 врагов. Но не получилось. А вот снайпер, известный только как Жиган, к 20 ноября убил 224 фашиста. Впрочем, немногословный Зайцев, деревенский парень с Урала, был в 62-й армии всеобщим любимцем. Известия о его новых победах передавались по всему фронту из уст в уста. Зайцев организовал что-то вроде школы молодого снайпера, и его учеников стали называть «зайчатами». Словом, в 62-й армии началось снайперское движение. Часто проводились встречи стрелков, на которых они делились секретами своего мастерства и рассказывали о тактических приемах. Донской и Юго-Западные фронты подхватывали Подчин. У них тоже было немало метких стрелков, таких как сержант Пассара из 21-й армии. На счету этого снайпера, гордившегося прицельными выстрелами в голову, были 103 убитых врага. Командование особенно выделяло снайперов нерусской национальности. Например, украинца Кучеренко, убившего 19 фашистов, и одного узбека из 169-й стрелковой дивизии, всего за три дня уложившего пятерых. Снайпер Ковбаса из 64-й армии оборудовал для себя специальную позицию – три окопчика, соединенные ходами. В одном он спал, а два других использовал для ведения огня. Кроме того, Ковбаса устроил ложные позиции перед окопами соседних взводов и устанавливал там белый флаг, закрепленный на рычагах, которыми можно было управлять на расстоянии с помощью веревок. Ковбаса с гордостью утверждал, что как только какой-нибудь фашист видел поднятый белый флаг, он не в силах удержаться вставал в окопе, чтобы было лучше видно, и кричал «Рус! Ком! Ком!» То есть «Рус! Иди сюда!» Тогда Ковбаса сражал его метким выстрелом сбоку. Снайпер Данилов из 161-го стрелкового полка перенял этот опыт, он тоже оборудовал ложные позиции. Правда, Данилов устанавливал в них чучело одетые в форму бойцов Красной Армии. Он ждал, когда какой-нибудь неопытный немецкий солдат выстрелит в них. Жертвами Данилова стали четверть таких Артазеев. Старший сержант Долынин из 13-й гвардейской дивизии, устроившись на чердаке, уничтожил группу автоматчиков и артиллерийский расчет. Однако самой ценной добычей считались немецкие корректировщики огня. Двое суток старшина студентов выслеживал офицера-наблюдателя и убил его первым же выстрелом. В Октябрьской революции студентов обещал довести счет убитых фашистов со 124 до 170. У каждого известного снайпера были свои собственные приемы охоты и излюбленные места укрытий. Ильин политру гвардейского стрелкового полка который действовал в районе завода Красный Октябрь. Часто использовал в качестве укрытия старые бочки или трубы. На счету этого почётного снайпера было 185 убитых врагов. Ильин говорил: "Фашисты должны знать силу оружия в руках советских героев". И пообещал обучить ещё десятерых метких стрелков. В некоторых советских источниках утверждается, что немцы для охоты на Зайцева пригласили руководителя своей снайперской школы, однако тот его перехитрил. После этой своеобразной дуэли, продолжавшейся семь днеи заица Зайцев все-таки обнаружил фашистского снайпера, укрывавшегося под толстым листом искореженного кровельного железа, и метким выстрелом сразил его. Оптический прицел с винтовки врага который якобы Зайцев называл своим самым ценным трофеем, в настоящее время экспонируется в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации в Москве. Однако в целом эта история остается неубедительной. Стоит отметить, что в ежедневных донесениях Щербакову о ней нет никаких упоминаний, хотя практически все остальные случаи снайперского мастерства описаны подробно. Гроссман очень интересовался характерами снайперов. Он был хорошо знаком с Зайцевым и другими меткими стрелками, в частности, с Анатолием Чеховым. Анатолий, как и его отец, работал на химическом заводе. Чехов с детства познал темные стороны жизни. Отец пил. Примечание. Записные книжки Гроссмана. В школе мальчик больше всего любил географию. И теперь, подолгу лежа в укрытии и поджидая очередную жертву, Он мечтал о дальних странах и путешествиях. У Чехова бесспорно имелся талант стрелка, и где ему было раскрыться, как не на войне. Анатолий был лучшим в школе снайперов. Этому 20-летнему парню от природы было чуждо чувство страха смерти, точно так же, как Орлу чужд страх высоты. Он обладал редким даром маскироваться. Позиции Чехов выбирал, как правило, на верхних этажах высоких зданий. Чтобы вспышка выстрела не выдавала его местонахождение, Анатолий придумал специальную насадку на винтовку. И еще он никогда не стрелял при плохом освещении, в частности в сумерках. Кроме того, этот снайпер предпочитал, чтобы перед ним была светлая стена. Однажды Чехов взял Гроссмана с собой. Самой легкой добычей для снайперов были солдаты, доставлявшие на передовую пищу. Вскоре показался пехотинец, назначенный в дежурство по кухне. Настроив оптический прицел, Чехов взял на пять сантиметров выше его носа. Раздался приглушенный выстрел, и немец упал навзничь, выронив термосы. Снайпер буквально дрожал от возбуждения. Появился второй солдат. Чехов убил его. Вперед пополз третий фашист и тут же был сражен метким выстрелом. Трое пробормотал себе под нос Анатолий. Окончательный счет будет подведен позднее. Лучший результат Чехова – 17 солдат противника за два дня. Смерть того, кто нес не еду, а воду, по словам Анатолия, можно было считать двойной удачей, поскольку немцам в этом случае приходилось пить грязную, зараженную воду. Гроссман писал, что в этом парне, мечтающем о дальних странах и жалевшем бить по-живому, отражается дух отечественной войны примечания. Судя по всему, тогда Гросман идеализировал солдат Красной Армии, видя их глазами Льва Толстого. «Русский человек на войне надевает на душу белую рубашку», – писал он в одном из своих очерков. «Он умеет жить грешно, но умирает свято. На фронте у многих чистота помыслов и души, у многих какая-то монашеская скромность». Хорошо известен был и Маненков из 95-й стрелковой дивизии. После того, как в боях за оружейный завод «Баррикады» этот бронебойщик побил 6 танков, он удостоился звания Героя Советского Союза. Снайперы были не только в пехоте, но и в других городах войск. Лейтенант Виноградов из 149-го артиллерийского дивизиона считался лучшим артиллеристом, а кроме того, далеко и метко бросал гранаты. Когда Виноградов вместе с 26 бойцами трое суток был отрезан от своих, в первом сообщении, которое ему удалось переслать, он просил не еду, а боеприпасы. Даже оглохшего после контузии лейтенанта по-прежнему продолжали считать лучшим охотником на фрицев. Наверное, потому что однажды ему удалось выследить и убить немецкого офицера, командира роты, и принести своим важные документы. Немецкие дивизии продолжали натиск, двигаясь к югу от тракторного к заводу баррикады. В ночь на 17 октября Чуйкову снова пришлось перенести свой командный пункт. В конце концов он обосновался на обрывистом берегу Волги напротив Мамаева кургана. На следующий день немцы крупными силами прорвались к реке, но в результате контратаки были отброшены назад. Единственное обнадеживающее известие в штаб 62-й армии принес полковник Камынин. Он был послан в отрезанную часть, державшую оборону севернее тракторного завода у поселков Рынок и Спартаковка. Камынин сообщил, что войска продолжают сражаться и действуют умело и храбро. Опасения вызывали бригада народного ополчения. В ночь на 25 октября группа бойцов 124-й особой бригады, бывших рабочих Сталинградского тракторного завода, решила перейти к немцам. Против высказался только один человек, но его угрозами заставили присоединиться к большинству. На ничьей земле этот ополченец сделал вид, будто ему нужно перемотать портянку. Отстал и бегом вернулся к оставленным позициям. Дезертиры стреляли ему вслед, но безуспешно. Боец вернулся в расположение своего полка и тут же был арестован. Его отдали под трибунал за то, что не принял решительных мер, не предупредил командира своего подразделения и тем самым позволил предателям дезертировать. Упорные бои на заводах баррикады и Красный Октябрь», а также вокруг них, продолжались. Атаки и контратаки следовали одна за другой. Штаб одного из батальонов 305-й пехотной дивизии «Вермахта» располагался так близко от противника, что можно было услышать телефонные переговоры русских офицеров, которые они вели из своего блиндажа. Когда немцы после яростной атаки окружили его, оставшиеся в живых командиры по рации вызвали на себя огонь «Катюш». Немецкие солдаты вынуждены были признать, что собаки дерутся как львы. Их потери росли с каждым днем. Среди разрывов снарядов, автоматных очередей и визга, рикошетивших от кирпичных развалин пуль, то и дело слышались крики раненых. «Сани Хильфе» — примечание. «Санитар на помощь» — немецкий. Территория, обороняемая 62-й армией на правом берегу, сократилась до нескольких плацдармов глубиной не больше нескольких сотен метров. Немцы захватывали улицу за улицей, один квартал за другим. Оттесняя советские войска все ближе к Волге. Завод баррикады был почти весь занят частями вермахта. Последняя переправа, через которую 62-я армия получала пополнение боеприпасы и продовольствие, находилась под прямым огнем немецких орудий. Все подкрепления приходилось бросать туда, чтобы удержать этот клочок земли. В советских дивизиях оставалось по несколько сотен человек, но они продолжали сражаться активизируясь в темное время суток. «Ночь и ночной бой были для нас родной стихии, писал, спивная эти страшные дни Чуйков. А немецкий ефрейтор писал домой вот что. «Отец, ты всегда говорил, будьте верны своему долгу, и вы победите». Я помню эти слова, но сейчас для каждого думающего немца пришло время, чтобы понять, эта война полная безумия. Невозможно описать, что здесь происходит». В Сталинграде все, у кого еще есть голова и руки, женщины наравне с мужчинами продолжают сражаться. Примечание. Письмо ефрейтора Гельмана родным АМПСБ приводится в одной из работ исторического факультета Волгоградского государственного университета. Другой немецкий солдат уже ни на что не надеялся. Не беспокойся, не огорчайся. Так как чем раньше я лягу в землю, тем меньше мучений выпадет на мою долю. Часто мы говорим себе, ну теперь-то уж точно Россия должна капитулировать. Но, увы, эти невежественные тупые люди никак не хотят понять очевидное. Третий, очевидно, озирая руины Сталинграда, написал, «Здесь мне на ум часто приходят слова из священного писания. Не останется камня на камне, и это истинная правда».